Глава 8. Судья Ди и Ма Жун вышли из Паланкина перед великолепным храмом с северной стороны главной улицы. Судья уже успел обратить внимание на высокие красивые красные колонны перед великолепным мраморным порталом, когда проезжал мимо них по прибытии на райский остров какому божеству посвящен этот храм спросил он у главного насельщика богу богатство ваше превосходительство каждый прибывший на остров молится здесь и возжигает благовоние прежде чем отправиться искать счастье в игорных заведениях резиенция фендая находилась прямо напротив храма она занимала большую территорию Была обнесена высокой недавно оштукатуренной стеной. Фен вышел встречать судью во двор, вымощенный плитками белого мрамора. Дальше виднелось большое двухэтажное здание с монументальным порталом из лезного дерева. Крыша была покрыта луженой медью, блестевшей на утреннем солнце. Фен провел судью в библиотеку немного подкрепиться, а тем временем домоуправляющий отправился с Мажуном в контору, чтобы тот смог проверить, все ли приготовлено для заседания суда. Фэн ввел судью Ди в большую, богато обставленную комнату и пригласил присесть к старинному чайному столику из резного дерева, Потягивая ароматный чай, Судья с интересом рассматривал книжные полки у стены напротив. Они были заполнены книгами, из которых торчали бумажные закладки. Фэн поймал его взгляд и произнес с кривой усмешкой. — Не могу сказать, что я крупный ученый, ваше благородие. В былые дни я накупил этих книг, исходя главным образом из того, что в библиотеке положено иметь книги. На самом же деле эта комната служит мне приемной. Мой друг Дао Де часто приходит сюда порыться в книгах. Он интересуется историей и философией. И моя дочь, нефритовое кольцо, тоже ими пользуется. Она достигла определенного мастерства в сочинении стихов и очень любит чтение». Тогда ее брак с поэтом и Йойбо действительно будет литературным союзом, предопределенным небесами, — с улыбкой заметил судья Ди. Я слышал, что парню сильно не повезло за игорным столом, но, полагаю, он происходит из богатой семьи. Что вы! Сущности он потерял практически все, что имел. Но в данном конкретном случае несчастье обернулось для него удачей. Когда Дзя навестил меня, чтобы попросить денег на обратную дорогу до столицы, его случайно увидела моя дочь и влюбилась с первого взгляда. Я очень обрадовался, потому что ей скоро уже исполнится девятнадцать, но до сих пор она отвергала всех претендентов. Я несколько раз приглашал Дзя к себе в гости и постарался устроить так, чтобы он тоже увидел мою дочь. Потом Дао Баньде передал мне, что нефритовое кольцо произвело на Дзя сильное впечатление, и тогда при посредничестве Дао состоялась их помолвка. Что же касается финансовой стороны вопроса, господин, то я считаюсь человеком состоятельным, и единственное, что меня беспокоит, устроить счастье дочери. Мой же зять Дзя ни в чем не будет испытывать нужды. Фэн замолчал, затем откашлялся и спросил. — У вашего благородия уже появились какие-то соображения относительно ужасной смерти королевы цветов? — Я не привык строить гипотез, прежде чем получу полную информацию, — резко ответил судья. — Сейчас нас оповестят о результатах вскрытия. А кроме того, мне хотелось бы побольше узнать о человеке, который из-за нее покончил с собой. Я имею в виду академика Ли Ляня. Расскажите мне, что это был за человек?» Фэн задумчиво подергал свои длинные бакенбарды. «Мы встречались только один раз», — медленно произнес он. «Это было девятнадцатого числа» когда он пришел ко мне обсудить вопрос о возмещении нанесенного ущерба от столкновения на реке его лодки с моей. Этот красивый, но высокомерный юноша был о себе слишком высокого мнения. Я простил его, потому что хорошо знал его отца, Ли Вайдзина. Какой то был прямой и частный человек в молодые годы. Хорош с собой, здоров, как бык. Остроумен в беседе, знаток изящных манер. Когда в былые дни он останавливался здесь, на острове, по пути в столицу или обратно, все кортизанки так и увивались вокруг него. Но не тут-то было. Как претендент на должность цензора, он понимал, что его моральная репутация должна быть безупречной. Должен сказать, немало разбитых сердец он здесь оставил. И, как вероятно известно вашей светлости, 25 лет назад он женился на дочери высокопоставленного чиновника и был назначен императорским цензором. Шесть лет назад он вышел в отставку и поселился в своем имении в горном районе, к северу отсюда. К несчастью, как я слышал, семья столкнулась с некоторыми денежными затруднениями из-за неурожаев и неудачного помещения капитала. Но, полагаю, их земельный участок все еще приносит приличный доход. — Мне никогда не приходилось встречать доктора Ли, — сказал судья. Но я знаю, что он был талантливым чиновником. Жаль, что из-за слабого здоровья ему пришлось выйти в отставку. А каким недугом он страдает? Точно не знаю, господин, но это должно быть что-то серьезное, ибо я слышал, что он уже почти год не покидает своего дома. Именно поэтому, как я уже докладывал вашему благородию, вчера вечером не он сам, а дядя приезжал забрать тело академика. Некоторые утверждают, произнес судья Ди, что академик был не из числа тех, кто накладывает на себя руки из-за женщины. — Не из-за женщины, — с робкой улыбкой заметил Фэн, — а из-за себя. Как я говорил, он был крайне тщеславен. Весть о том, что королева цветов его отвергла, распространилась бы по всей провинции. Думаю, что из-за уязвленной гордыни он и покончил с собой. — Возможно, вы и правы, — согласился судья. — Кстати, дядя забрал с собой все бумаги академика. Фэн хлопнул себя ладонью по лбу. «Вспомнил!» — воскликнул он. «Я же забыл отдать ему бумаги, обнаруженные на столе покойного». Фэн поднялся и вынул из ящика письменного стола коробку, обернутую коричневой бумагой. Судья Ди открыл ее и посмотрел содержимое. Через минуту он поднял глаза и произнес. «Академик был человеком педантичным». Он тщательно записывал все свои расходы за время пребывания здесь включая плату женщинам с которыми имел дело здесь приведены имена нефритового цветка красной гвоздики и пиона все они куртизанки второго разряда пояснил фэн я вижу что счет с именами этих трех женщин был оплачен 25 числа но нет никаких указаний что он вообще платил осенней луне. Она присутствовала при большинстве пирушек академика, объяснил Фен. Но в таких случаях плата просто включается в счет заведения. Что же касается более интимных отношений, то куртизанкам высшего разряда, таким как, например, осенняя луна, клиент при прощании обычно делает подарок. Это позволяет несколько сгладить коммерческий характер этих отношений. Фен насупился, очевидно считая ниже своего достоинства обсуждать низменные аспекты своего заведения. Он быстро вынул из лежавшей перед судьей груды бумаг один листок и продолжал. «Вот каракули академика, подтверждающие» что его последние мысли были обращены к нашей королеве цветов. Поэтому-то я и допрашивал королеву цветов, и она призналась, что академик предлагал ее выкупить, но та ответила отказом. Судья Ди вгляделся в лист бумаги. Очевидно, академик вначале попытался одним движением кисти очертить полный круг. Потом попытался это сделать еще раз, и, наконец, внизу трижды написал «Осенняя луна». Засунув бумагу в рукав, судья встал и произнес. А теперь перейдем в зал для судебных заседаний. Служебные помещения занимали все восточное крыло особняка управляющего. Миновав канцелярию, где четверо писцов деловито орудовали кистями, Фэн провел судью в зал с высокими потолками. Это помещение с красными лакированными колоннами по бокам открывалось на ухоженный цветник. В зале их с полдюжины людей. Судья узнал Дао Баньде, антиквара Вэнь Юаня и поэта Цзяй Юйбо. Трое других были ему незнакомы. Поприветствовав их поклоном, судья Ди... Воссел на высокое кресло за судейским столом. Неодобрительным взором окинул он роскошную обстановку этого помещения. Судейский стол был покрыт дорогой красной парчой, расшитой золотом. Все лежащие на столе письменные принадлежности были явными антикварными редкостями. Каменная тушечница с изящной резьбой, пресс-папье из зеленого нефрита, шкатулка из сандалового дерева, в которой хранилась печать, казались более уместными в доме коллекционера, чем в помещении для суда. Пол был выложен разноцветными плитками, а задняя стенка была прикрыта великолепной складной ширмой с золотыми и голубыми узорами из волн и облаков. По убеждению судьи Ди, государственное учреждение должны отличаться с предельной простотой, дабы у людей не возникало сомнений, что правительство тратит деньги налогоплательщиков на излишнюю роскошь. Но, очевидно, на райском острове даже правительственные учреждения должны были служить показателем невероятного богатства данного места. Фендай и Мажун стояли по обе стороны стола. Чиновник, Ответственный за ведение протокола сел за маленький столик у боковой стены, а два незнакомых судья человека заняли места справа и слева перед судейским столом. Длинные бамбуковые жезлы в их руках свидетельствовали, что это специальные тюремщики управляющего Фена. Судья просмотрел приготовленные для него бумаги, ударил по столу молотком и возвестил. Я, судейский советник трибунала округа Дзиньхуа, объявляю заседание открытым. Начнем рассмотрение дела о смерти академика Ли Ляня. Передо мной лежит заключение о смерти, составленное его превосходительством судьей Ло, где сказано, что упомянутый академик покончил с собой 25 числа, Впав в уныние от неразделенной любви к по имени Осенняя Луна, избранной в этом году королевой цветов райского острова. Из прилагаемого заключения о вскрытии следует, что академик покончил с собой, перерезав кинжалом правую еремную вену. На лице и предплечьях покойного имелись тонкие царапины. Телесных повреждений у покойного не обнаружено, если не считать припухлости по обе стороны шеи, причины происхождения которых неясна. Судья поднял глаза и продолжал. «Прошу судебного врача подойти сюда. Расскажите подробно, чем вы объясните эти припухлости?» К судейскому столу приблизился пожилой человек с бородкой клинышком Опустившись на колени, он произнес: «Почтительно довожу до вашего сведения, что я являюсь владельцем аптеки и одновременно судебным врачом. Прошу отметить, что обнаруженные на теле академика припухлости находились с обеих сторон шеи ниже ушей. Размером они были с большой шарик. Изменения цвета кожи не наблюдалось, а поскольку никаких следов уколов не обнаружено, «Данные вздутие следует объяснить какими-то причинами внутреннего характера». «Ясно», — бросил судья Ди. «После того, как я уточню некоторые детали, прошу запротоколировать это самоубийство, как полагается». Он ударил молотком по столу. «Во-вторых, суду предстоит рассмотреть дело о кончине куртизанки «Осенняя луна» которая наступила прошлой ночью в красном павильоне. Я готов заслушать отчет о вскрытии. Мною снова взял слово судебный врач. В полночь было обследовано тело госпожи Юань Фен, прозывающейся осенней луной. Я обнаружил, что смерть наступила от разрыва сердца, очевидно вызванного чрезмерной дозой алкоголя. Судья вскинул брови и резко произнес, «Мне хотелось бы услышать более подробное обоснование причин для такого предположения. В течение двух последних месяцев покойница дважды обращалась ко мне с жалобами на головокружение и учащенное сердцебиение. Я обнаружил у нее сильное переутомление». Прописал успокоительное лекарство и посоветовал отдохнуть и воздержаться от употребления спиртных напитков. Я также поставил об этом в известность управлению гильдии публичных домов. Однако мне известно, что покойница отказалась принимать мои лекарства и не изменила своего образа жизни. «Я требовал, чтобы она в точности соблюдала предписание врача, ваше благородие», — поспешил вмешаться Фен. «Мы всегда настаиваем, чтобы профессиональные куртизанки в наших и в их собственных интересах следовали советам врачей. Но она не желала слушаться, а поскольку уж она королева цветов...» Судья Ди, понимающий, кивнул. «Продолжайте», — приказал он врачу. Кроме синяков на горле и нескольких царапин на руках, никаких следов насилия на теле покойницы не обнаружено. Поскольку мне известно, что прошлой ночью она много выпила, я пришел к заключению, что когда она отправилась ко сну, у нее внезапно начались спазмы в горле. Она соскочила с кровати и, отчаянно пытаясь сделать вдох, Схватилась обеими руками за горло, затем она рухнула на пол в предсмертной агонии царапая ковер руками, о чем свидетельствуют частицы красного ворса, которые я обнаружил у нее под ногтями. На основании вышеизложенных фактов, ваше благородие, я пришел к выводу, что причиной смерти явился внезапный сердечный удар. По знаку судьи. Писарь перечитал показания судебного врача. После того, как аптекарь приложил к бумаге большой палец, судья Ди разрешил ему идти и обратился к Фену. «Что вам известно о прошлом этой куртизанки?» Фен Дай вынул из рукава пачку бумаг и ответил. «Сегодня утром...» я попросил прислать мне из главной конторы все документы, имеющие к ней отношения. Он просмотрел бумаги и продолжал. Она была дочерью молодого столичного чиновника, который продал ее владельцу винной лавки, чтобы расплатиться с долгами. Как девушка умная и образованная, она сочла, что, оставаясь дешевой проституткой при кабаке, Ей не удастся реализовать свои таланты, и начала артачиться. Тогда хозяин продал ее поставщику живого товара за два золотых слитка. Тот привез ее к нам на остров. И когда наши оценщики увидели, как она танцует и услышали, как она поет, то выложили за нее три золотых слитка. Это случилось пару лет тому назад. Девушка сразу же привлекла к себе внимание известных ученых и художников, проезжавших через остров, и быстро вошла в число куртизанок высшего разряда. Четыре месяца назад комиссия по выборам королевы цветов единогласно присвоила ей этот титул. На нее никогда не поступало никаких жалоб, и она не была замешана ни в каких скандальных историях. Ладно. — сказал судья Ди. — Сообщите ближайшим родственникам покойной, что они могут забрать тело для погребения. А теперь я хотел бы заслушать показания антиквара Вэнь Юаня. Вэнь бросил на судью недоуменный взгляд. Когда он опустился на колени, судья Ди приказал. — Расскажите, что вы делали после того, как покинули ужин в журавлином домике? — Я ушел с ужина рано, Ваша Светлость, потому что у меня была назначена встреча с важным клиентом. В сущности, нам нужно было договориться о покупке одной ценной старинной картины. Из ресторана я прямиком направился в свою антикварную лавку. — Что это был за клиент? И сколько времени вы провели вместе? — Это был комиссионер Хуан, Ваша Светлость. Проживающий на этой самой улице во втором постоялом дворе, но дождаться его мне не удалось. Он мне только что повстречался по дороге сюда, и он утверждает, что наше свидание было назначено не на вчерашний, а на нынешний вечер. Вероятно, когда мы договаривались два дня назад, я его неверно понял. Достаточно, прервал его судья. Он подал знак писарю, зачитать показания Вэня. Антиквар подтвердил их правильность и приложил к документу большой палец. Судья разрешил ему удалиться и, вызвав Дзя Юйбо, сказал. — Кандидат Дзя Юйбо, сообщите суду, что вы делали после ужина. — Имею сообщить, — начал Дзя, — что я ушел с ужина, — поскольку неважно себя чувствовал. Я намеревался пройти в умывальную при ресторане, но по ошибке зашел к куртизанкам в гардеробную. Тогда я попросил служанку проводить меня до умывальной, после чего покинул ресторан и пешком отправился к парку. Примерно до полуночи я гулял по его аллеям. Когда я почувствовал себя лучше, то вернулся в гостиницу. — Так все и запишем, — сказал судья. Когда поэт приложил большой палец к протоколу, судья стукнул молотком по столу и провозгласил. — Дело о кончине кортизанки осенней луны остается открытым до получения новых сведений. На этом он объявил о закрытии заседания. Прежде чем подняться, он наклонился к Мажуну и прошептал. Ступай и отыщи комиссионера Хуана. Затем побывай в журавлином домике и в гостинице, где живет Дзя. Проверь его показания. Потом сразу же возвращайся и обо всем мне доложи. Обернувшись к Фэн судья сказал. Я хотел бы побеседовать с господином Дао наедине. Не отвели бы вы нас куда-нибудь, где нам не будут мешать? — Разумеется, господин. Я провожу вашу светлость в садовую беседку. Она находится на заднем дворе возле женских покоев. Посторонние туда не заходят. Он мгновение поколебался, потом довольно робко продолжал. — Если мне будет позволено заметить вашу светлость то я не вполне понимаю, почему вы решили оба дела оставить открытыми. Рядовое самоубийство и смерть от разрыва сердца. Я бы посчитал. Ах, небрежно бросил судья Ди. Исключительно из-за того, что мне хочется побольше узнать о подоплеке этих дел, так сказать, дойти до последней черты.